Казнь главных немецких военных преступников Сообщение Четырехдержавной комиссии по заключению главных военных преступников Приговоры к смертной казни, вынесенные Международным военным трибуналом 1 октября 1946 года, ниже указанным военным преступником Иоахиму фон Риббентропу, Вильгильму Кейтелю, Эрнсту Кальтенбрунеру, Альфреду Розенбергу, Гансу Франку, Вильгельму Фрику, Юлиусу Штрейхеру, Фрицу Заукелю, Альфреду Йодлю, Артуру з а й с и н к в а р т у были приведены в исполнение сегодня в нашем присутствии. Геринг Герман Вильгельм совершил самоубийство в 22 часа 45 минут 15 октября 1946 года. В качестве официально уполномоченных свидетелей от немецкого народа присутствовали Министр-президент Баварии доктор Вильгельм Хогнер. Главный прокурор города Нюрнберга доктор Фридрих Лейснер, которые видели труп Германа Вильгельма Геринга. Четырехдержавная комиссия по заключению главных военных преступников. Журналисты, представители прессы и радио на Нюрнбергском процессе всегда были и озабочена н получением от руководства трибунала дополнительной информации о предстоящих событиях, которую оно по разным причинам предпочитало не афишировать. 7 августа 1946 года в пресс-кемпе суда был образован технический подкомитет из журналистов СССР, Великобритании, Франции, США и одного чехословацкого корреспондента от прессы и радио всех стран, непосредственно не участвовавших в работе трибунала. Этот подкомитет обратился к председателю суда с просьбой выбрать время оглашения приговора с учетом потребностей журналистов, чтобы пресса и радио в Лондоне, в Вашингтоне, Париже и Москве смогли распространить свои сообщения одновременно. Другое пожелание заключалось в том, чтобы председатель суда заранее оповестил корреспондентов хотя бы о неделе, в течение которой может быть оглашен приговор. Лорд Лоуренс и другие судьи понятно не имели возможности строить работу трибунала из расчета удобств для журналистов, как и не могли сообщить то, о чем сами еще точно не знали. В преддверии исполнения приговора представители прессы и радио подверглись серьезным и обоснованным ограничениям. Администрация тюрьмы сообщила, что никакой предварительной информации о казни до часа М, то есть до 17 часов 15 октября, не будет. К месту экзекуции с соблюдением режима строжайшей секретности было решено допустить лишь 8 журналистов, по двое, п и ш у щ и й и с н и м а ю щ и й от каждой страны. Прессу СССР представляли корреспондент ТАСС Б.В. Афанасьев и фотокорреспондент В.А. Темин. в о часов вечера всех избранных провели в тюрьму, чтобы они через дверное окошко могли увидеть приговоренных к смерти. Желание передать раньше других сенсационные сообщения о казни оказалось так велико, что корреспондент американского информационного агентства International New South Kingsbury Smith заранее описал сцены последних часов осужденных и передал в редакцию. Он изобразил Геринга, который невидящим взглядом пытался читать основательно потрепанную книгу о птицах Африки. Журналист увидел в рейхсмаршале уголовника и сумасшедшего, его бесчестное и подлое лицо, отмеченное чертами явного безумия. а в т о р ы этой весьма живописной выдумки угораздило подчеркнуть, что под пристальными взорами американских надзирателей у Геринга не было ни малейшей надежды на совершение самоубийства. если бы он затевал такое. Можно представить, какой потом разразился скандал и каково пришлось несчастному мистеру Смиту. В рядах журналистов нашлись и другие фантазеры, пожелавшие увидеть свою подпись под сенсационным репортажем. Корреспондент германского информационного агентства, как немец, не имел даже теоретических шансов попасть на место казни. Он представил дело так. что увидел все с высокого дерева, спрятавшись в его ветвях. Эта проделка оказалась совершенно несостоятельной, поскольку виселицы находились в закрытом помещении. Надо отметить, что американская военная администрация действовала в отношении прессы и радио совершенно правильно. Уход из жизни даже самых опетых преступников не должен превращаться в зрелище с толкотней журналистов и и л л ю м и н а ц и и фото вспышек. Другое дело, что за недостатки в организации и п р о в е д е н и я самой казни представители армии США получили немало упреков, прежде всего в своей стране.